Как только появляется эта видимость, облегчается захват аудитории из интеллигенции. Теперь интеллигент может с легким сердцем верить любому абсурду, потому что в его сознании не протестует логика, полиция нравов интеллигенции. Важнейшим средством и признаком манипуляции сознанием в политике является замалчивание проекта. Проект заменяется политическим мифом. Поэтому общее правило манипуляции при обращении к толпе уклончивость в изложении позиции, использование туманных слов и метафор, ясное обнаружение намерений и интересов, которые отстаивает отправитель сообщения, Сразу включает психологическую защиту тех, кто не разделяет этой позиции, а главное – побуждает к мысленному диалогу, а он резко затрудняет манипуляцию. Иными словами, политик, собирающий под свои знамена граждан, тщательно избегает говорить о цели своего проекта, о том, что ждет граждан и страну в том случае, если он с помощью их голосов или действий придет к власти. Вся его явная пропаганда сводится к обличению противника, причем к обличению главным образом его общечеловеческих дефектов, попирает свободу, поощряет несправедливость, врет народу, служит вражеским силам и так далее. Из всех этих обличений вытекает, что при новом режиме Всех этих гадостей не будет, а воцарится свобода, справедливость, нравственность, трезвость и так далее. Первыми признанными мастерами такой пропаганды были якобинцы во время Великой Французской революции. Большое историческое исследование ее проделал в год ее столетнего юбилея Карапоткин. Он взглянул на нее по-новому, и она потрясла цинизмом нового типа пропаганды. Из всей совокупности речей и текстов, возбуждающих ненависть к старому режиму, абсолютно невозможно было вычислить тот проект будущего жизнеустройства, который стоял за отрицанием. И дело было не в том, что революция всегда заводит не совсем туда, куда обещали революционеры. Якобинцы сознательно умалчивали о своих намерениях. Все бархатные революции, включая ядро этой системы переворотов, перестройку Горбачева, отличаются тем, что временное сплочение общества для разрушения прежней государственности достигалось исключительно путем мифологизации прошлого. Не допускалось никакого диалога относительно будущего жизнеустройства. Единственной и главной целью было разрушение прошлого, ибо так жить нельзя. Пресекались всякие попытки даже задать вопрос о проекте. Горбачеву даже пришлось прямо высказаться по этому поводу. Нередко приходится сталкиваться с вопросом «А чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки? К чему прийти?» На этот вопрос вряд ли можно дать детальный педантичный ответ. Это обман. Никто и не просил педантичного ответа. Спрашивали об общей цели. Когда писатель Бондарев задал предельно общий вопрос. Вы подняли самолет в воздух, куда садиться будете? Его представили чуть ли не фашистам. Риторика этих революций была несовместима с нормами рациональности и просто со здравым смыслом. В заявлениях политиков не было ни логики, ни разумной меры. После ликвидации СССР В декабре 1991 года Горбачев заявил. «Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы. Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили. Тоталитарный монстр рухнул». Мыслимы ли слышать такие слова от верховного правителя в своем государстве, которому он присягал на верность. Вот рассуждение Горбачева о роли государства в экономике, построенные, как и все остальные рассуждения, в манипулятивном ключе. Он пишет Отличительной особенностью советской тоталитарной системы было то, что в СССР человек был поставлен в полную материальную зависимость от государства, которое превратилось в монопольного экономического монстра. Это не вяжется со здравым смыслом и логикой. Почему государство, обладая собственностью, становится монстром? А почему не монстр частная корпорация General Electric, собственность которой побольше, чем у многих государств? Почему, если собственность государственная, человек поставлен в полную материальную зависимость от государства, а, например, не от своего труда? В чем реально выражалась полнота этой зависимости? чем в этом смысле государственные предприятия хуже частного. Почти во всех отношениях оно для работников как раз лучше. Это подтверждается и логикой, и практикой. А об интересах будущих капиталистов Горбачев ни слова не говорил. Горбачев вытаскивает из Нафталина троцкистский тезис об отчуждении работника в СССР. Массы народа, отчужденные от собственности, от власти, от самодеятельности и творчества, превращались в пассивных исполнителей приказов сверху. Эти приказы могли носить разный характер: план, решение совета, указание райкома и так далее. Это не меняет сути дела. Все определялось сверху, а человеку отводилась роль пассивного винтика в этой страшной машине. Это примитивная схоластика манипулятора, имеющая целью подавить разум человека потоком слов. Почему же люди, имевшие надежное рабочее место на предприятии и широкий доступ к культуре, в том числе к изобретательской деятельности, становились отчужденными от самодеятельности и творчества? Все это пустые слова. Нечего тут ломать себе голову в поисках смысла. Вот Горбачев рисует страшный образ приказов сверху. А как же иначе? Может жить человек не в джунглях, а в цивилизованном обществе. Люди обязаны ценить организацию общества, иначе оно превратится в джунгли. И как понять, что хотя приказы могли носить разный характер, Это не меняет сути дела. Как такое может быть? План, решение совета, указание райкома, сигналы светофора и так далее – все это разные способы координации и согласования наших усилий и условий нашей жизни. Почему же им не надо подчиняться? Почему, если ты следуешь обдуманному плану действий, ты становишься винтиком – в этой страшной машине.